Брюш наступил Уж роща тряхает Последние листы с ноги их своих ветвей Дохнул осенний хлад Дорога промерзает Журчащий бежит за мельницу ручей Но пруд уже застыл Сосед мой поспешает в отъезжие поля С охотой своей И стражду то возьмят бешеные забавы, И будет лай собак уснувшая дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скучна мне от теперь вонь, грязь. Весной я болен. Кровь в броде, чувства, ум, Тоской стеснены. Суровой зимой я более доволен. Люблю я снега. В присутствии луны. Как легкий бег саней с подругой быстр волен, Когда подсоблем согретый и свежа на вам руку жмет пыла и дрожа, Как весело обувь железом острым ноги Скользить по зеркалу стоячих ровных рек, А зимних праздников блестящие тревоги. Ну, надо знать и честь. Полгода снег до да снег, Ведь это, наконец, вечер,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 Как это объяснить? Мне нравится она. Как, вероятно, вам, чахоточная дева, порой нравится? На смерть осуждена бедняжка, клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах у вянувших видна. В могильной пропасти она не слышит, дева. Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня. Завтра нет. Унылая пора, Очей очарование. приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы, увядания, Багрец и золото, одетые леса. В их сенях ветра, шум и свежее дыхание. И мглое волнистые покрыты небеса, И редкой солнцелучи,